Ограда была выстрочена стёжками овса и пшеницы. Это семёновские молодчики поорудовали после бегства жителей. В печку подкинули сухое нарезанные кирпичами кизяк, поставили налитой водой большой эмалированный чугун. Кизяк разгорался. Кольцо красноватого, ровного пламени обвивалось вокруг чугуна. Вода в нём тоненько, по комариному запела. чапили пили с остатками домашнего хлеба, густо рассевшись вокруг щелястого, некрашенного стола. Разговаривали. Гавриил Мурзин спросил только что приехавшего от Балябина Тимофея. — Когда Ваську хоронить будем? — Нынче вечером. — На кладбище? — Нет, похороним за станицей на каком-нибудь видном месте. — Надо бы матери его письмишко отправить. — Отправим. Завтра пойдет полковая летучка на Нерчинский завод, с ней отправим. Это, братник к спеху. Не успели мунгаловцы напиться чаю, как под окнами зло прозвучали три выстрела. Все вскочили и бросились в ограду к коням. На площади, стреляя из Маузера, крутился на рыжем белоногом коне болябин К нему со всех сторон скакали красногвардейцы. Полк выстроился перед командиром и замер. — Разговор у нас с вами серьезный будет, — сказал глуховато болябин И негромкие эти слова услыхало каждое ухо. — Вы знаете, кто мы такие? — Знаем, знаем. — Нет, вы не знаете, кто мы. Хотите, я вам скажу? Все настороженно замолчали. Все почувствовали... — Что скажет фрол Балябин такое слово, которым ударит как обухом в лоб? — Мы подлые мародеры, а не бойцы революции. Вот кто мы. Не успели заехать в станицу, как уже разграбили потребительскую лавку. Прелестились на тряпки, на пуговицы. — Как разграбили? Кто разграбил? — Я товарища тоже не знаю, кто из вас грабил, но я узнаю. Тот, кто взял эти несчастные тряпки, должен сознаться, пока не дошло до обыска. А там мы посмотрим, что делать с таким народом — стрелять или миловать. — Правильно. «Ну-ка, мародеры, пять шагов вперед!» Никто не сдвинулся с места. «Стало быть, я тихо говорю. Не все меня слышали. Я могу и громче сказать», — завопил Балябин. «Мародеры, пять шагов вперед!» На правом фланге второй сотни неуверенно тронул коня пожилой казак. За ним, решительно взмахнув на гайка, выехал другой, тоскливый, с подлобья взглядывая на Балябина. А за ними, ломая строй, обреченно двинулась добрая половина первого взвода. «Несовестно?» — спросил Балябин усатого какое уж парень, совестно. Легче провалиться на этом самом месте. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Как же вы надумали это? Разве за этим мы поднялись на борьбу? А знаете, кого вы грабили? Самих себя грабили. Таких же, как вы, Горюнов, грабили. Народ грабили. Знаете, что за это бывает? Пуля угрюмо пробасил усатый. — Сейчас же все выкладывайте, мерзавцы! И на пудрявую пыльную зелень, на раскаленную темную землю стали выкладывать люди из суммы, из карманов, убогую свою добычу. Выкладывали табак из спички, гребенки и пуговицы, и разодранные на кушаки и портянки ситицы в мелкую красную клеточку. — Что теперь будем делать с ним? — кивнул Балябин на мародеров. — Выпороть! Расстрелять! Судить! — закричали черствые, хриплые голоса. Когда угомонился накричавшийся полк, заговорил Балябин. — Товарищи, я думаю, что за первую вину не будем ни расстреливать, ни пороть, тем более, что они сознались сами, и вину свою, как видно, чувствуют. На первый раз мы их простим, но скажем им, смотрите, ребята, первый раз вы счастливо отделались, в другой раз так не сорвитесь. Тогда пристрелим без всякого суда и следствия. Так думаю, товарищи, я. А как вы? простим им на первый раз. — Согласны. Тогда закричал усатый. — Он пристал на стременах, взмахнул рукой. — Братцы, дайте слово сказать. — Говори, говори, расскажи, что думаешь, — ответил Балябин. — Братцы, дорогие мои товарищи, спасибо вам за справедливый суд. Нашкодили мы, попутала нас наша мужицкая жадность. Позарились, значит, на табак и тряпки. Забыли, зачем оставили родные села и станицы. Ведь не затем мы их оставили, чтобы народ грабить. Мы за народ кровь проливать пришли, а не грабить. По гроб жизни мы будем помнить наш позор. «Спасибо вам еще раз за вашу доверие к нашему брату!» И он взволнованно и долго кланялся на все стороны. К вечеру полк выступил дальше. Через несколько дней полк установился связь с наступавшим вдоль линии железной дороги отрядом дальневосточных моряков. Случилось это во время дневки в поселке Барун-Кундуевском. Для связи прибыл конный разъезд матросов. Четвертая сотня расположилась на дневку в обширной усадьбе богача на краю поселка. Расседланные кони ели из брезентовых тор повез, а казаки толпились в ограде у костров, на которых варился обед. Роман, Тимофей и Семен Забережный сидели на лавочке за ограды, когда на улице появились матросы. Их сопровождали посланные утром на разведку казаки первой сотни. К великому удивлению мунгаловцев, впереди матросов на взмыленном вороном коне, помахивая ногайкой, ехал неузнаваемый раздобревший Федот Муратов. Несмотря на жаркую погоду, Федот заявился в коричневой кожанке и сизой каракулевой папахе, молодцевато заломленный на бекрень. На правом боку его болтался маузер в деревянной кобуре, на левом весело позванивала озубренная стремя серебряная офицерская шашка. Федот еще и издали опознал своих земляков, огрев коня полоснящемуся крупу подскакал к ним. — Здравия желаем! — громовым голосом поздоровался он. — Ты это откуда взялся? — спросили его оба разом Тимофей и Роман. — Откуда следует? — Вы думаете, одним вам золотопогодником драться? — Тебя, паря, вдруг и не признаешь, — сказал Федоту Семен. — Где-то ты так разоделся. Федот небрежно обронил. — Трофейное! И помедлив добавил. — Офицериков мы потрепали под Оловянной. — Ну а вы как? В бою были? — Довелось. Из дома напротив показался командир полка Балябин в окружении ординарцев. Роман сказал Федоту. — Вон наш командир идет. Балябин подошел, поздоровался и спросил. — Откуда, товарищи? Федот подтянулся в седле, кинул руку под козырек. — По приказанию командующего фронтом товарища Лазо, разъезд первого отряда дальневосточных моряков прибыл для установления связи с вашим полком. В пакете, который Федот вручил Балябину, Лазо просил держать регулярную связь с его штабом и кратко характеризовал обстановку на фронте. Дальше он сообщал, что по имеющимся в его распоряжении сведениям крупная семёновская часть занимает станицу Ключевскую. Он приказывал атаковать семеновцев на следующий день совместно с Кобзоргазом, действующим левее аргунцев. Федот и матросы, пообедав с мунгаловцами, отправились в Кобзоргаз. — Не подкачайте, ребятишки, завтра! — крикнул Федот на прощанье. Едва схлынула дневная жара, как полк начал седловку. За ночь ему предстояло сделать большой переход. До Ключевской было тридцать верст. Сотни собирались и выстраивались вдоль дороги на выезде из поселка. Балябин поздоровался с ними и сказал короткую речь. В ней призывал он второй Аргунский бить белых гвардейцев, как бьет их Аргунский первый. За это время отправленная в походное охранение полусотни выслав от себя лобовой и боковые дозоры, скрывалась уже за ближним увалом. Балябин поглядел ей вслед и энергично махнул рукой. С мягким топотом, брецая оружием и стреминами, прошла мимо него первая сотня, за ней вторая, и скоро весь полк выделался в длинную колонну. В тот вечер долго горел над степью радужный веер заката. Все лага и увалы были усеяны цветами даурского подснежника, левкоев и мака. Издали казалось, что на яркой зелени беспорядочно разбросаны белые, желтые и голубые платки. В сопках кричали разнокрылые турпаны, в небе, ежеминутно меняющим краски, окрекали друг друга невидимые глазу соколы. В одном месте из скалистого распадка от родника перебежали через дорогу два быстроногих дзерена и пропали в зарослях коричневого кустарника. Роман ехал рядом с Семеном Забережным. Все время отрываясь, разглядывал он в буйном цветении утопавшую степь. Еще неделю назад, в день памятного роману первого боя, степь зеленела робко и неуверенно. Многие увалы и сопки были черны от недавних палов, и было тогда в степи просторно и грустно, а сегодня расстилалась она перед глазами неотразимо влекущая, нежно-зеленая вблизи и дымчато-голубая вдали. Кипела в ней торопливая жизнь растений, зверей, птиц. Семен изредка пытался заговорить с Романом, но тот, погруженный в думы, не отвечал ему. Наконец Семен вывел из себя его молчание. Он хлопнул его по плечу и спросил, — Чего зажурился? Роман стрепенулся, потер плечо и виновато признался, что загляделся на степное приволье. — На цветке любуешься? — колючий улыбнулся Семен. — Да, цветочки хорошие, только заглядываться на них нам с тобой нельзя. Ты не красная девица. Роман обиделся, раздраженно воскликнул. «Вот тебе раз. А что ж тут плохого? Я, может, после того, как на цветки нагляжусь, злее с семеновцами воевать буду?» Семен поглядел на него, довольно хмыкнул и ничего не сказал. Солнце скатилось на зубчатые сопки на западе. Все тени слились, и степь потемнела. Вместе с сумерками пришла прохлада. Казаки стали надевать шинели. Роман ненасытно вдыхал в себя настоянный на цветах и травах сумеречный холодок и чувствовал в себе суровую готовность биться с врагами за эту степь, за небо и горы родного края. Ключевскую увидали сквозь розовый утренний туман. Загадочно лежала она в сырой и темной долине настрадном пути полка. Связных от копго газа на условленном месте не оказалось. По-видимому, матросы не нашли отряда. Балябин посовещался с командирами сотен и решил не ждать, а немедленно броситься на станицу, к которой уже подходила спешенная цепь головной полусотни. Семеновцы проспали. В крайней избе полусотни наткнулась на сонную заставу, поголовно состоявшую из китайских хунхузов. С ними расправились моментально. Обезумев от страха, выскакивали они из избы в двери, окна и ложились под ударами штуков и прикладов. В разбуженной выстрелами станицы началась губительная паника. Семеновская часть, собранная из наемных китайцев и чахаров, которыми командовали русские офицеры, оказалась небоеспособной. Когда сотни аргунцев, сверкая шашками, свистя и гикая, понеслись на станицу, китайская пехота начала разбегаться в разные стороны. Следом за нею понесся дивизион чахарской конницы на косматых и низкорослых лошадях. Сопротивление оказали только румыны-пулеметчики, успевшие выкатить на улицу два станковых пулемета. Они заставили отклынуть назад вторую сотню, которая раньше всех ворвалась на широкую станичную улицу. С румынами расправились казаки багдадской станицы, медвежатники и белковщики. Разъяренные смертью трех своих товарищей, они подкрались к румынам с тыла и перебили всех на повал одиночными выстрелами. Четвертая сотня охватывала Ключевскую справу В бешеном галопе устремилась она по сухому и ровному лугу вдоль плетней огородов, чтобы отрезать семеновцам путь к отступлению Впереди всех скакал Тимофей. За ним поспевали Гавриил Мурзин, лукашка Ивачев и Роман. Отстав от них не больше, чем на десять-двадцать шагов, плотно сомкнутые летели орловские фронтовики и остальные мунгаловцы. Не было среди них только Алешки Чапаловой и Петьки Кустова. Попридержав лошадей, остались они далеко позади чехары в цветных халатах и стеганных конусообразных шапках густой беспорядочной толпой вырвались из улицы и бросились в ворота поскотины Был их человек триста. Многие казаки невольно дрогнули и остановились, но чехары думали только о бегстве. Напрасно пытался их остановить казачий офицер на белом породистом коне. С криками ужаса проскочили они ворота и рассыпались во все стороны. Яростно настегивая гривастых лошадок, уходили они в туманную утреннюю степь. Тогда аргунцы пустились преследовать их и скоро настигли задних. Казачьи кони оказались проворней монгольских. Роман видел, как Тимофей нагнал рослого чахара в желтом халате. Чахар оглянулся и схватился за висевшую носительные луки винтовку. Но только успел ее вскинуть к плечу, как высоко поднятая шашка Тимофея опустилась на его украшенную шелковой кисточкой шапку. Пролетая мимо, видел Роман, как, широко раскинув руки, медленно валился чахар с коня на дорогу. На мостике через узенькую степную речку Под дальнивость Чахара вспоткнулся конь, на него налетели задние, и моментально мостик был завален кучей бешено бившихся лошадей, раздавленными насмерть людьми. Здесь Роман настиг Чахара с красным круглым лицом. Видя, что бежать некуда, Чахар выхватил из ножен шашку, обреченно взвыл и повернул коня навстречу Роману. Скрестились шашки, лязгнула сталь о сталь, вздыбленные кони старались укусить друг друга. Отбивая сильные и опасные удары Чахара, как видно искусство в рубайке, Роман чувствовал, что ему не устоять. Чахар превосходил его силой и ловкостью. краснолицые и потный, рыча, рассыпал он удар за ударом. И Роман уже с тоской следил за каждым его выпадом и жалел, что так необдуманно взорвался вперед. В это время совсем близко раздался оглушительный выстрел. У Чахара выпала шашка из рук, и он повалился на шею коня. Роман облегченно вздохнул и оглянулся. В пяти шагах от него передергивал затвор дымящейся винтовки семён Забережный. — Ну, моли Бога, что я тут пригодился, — сказал семён Роман с благодарностью поглядел на него и чувствовал, что к горлу подкатывается сухой комок. Пятнадцать верст преследовала четвертая сотня Чехарскую кавалерию. Больше ста человек было зарублено ими, и столько же взято в плен. Остыв от боевой горячки, вели казаки пленных по желтой степной дороге в станицу. Чехары угрюмо молчали и дико глядели тоскующими глазами. С минуты на минуту ожидали они, что казаки начнут их рубить. Оживились они только тогда, когда привели их в станицу и загнали в ограду школы, где уже сидели на пыльной зелени китайцы и жевали сухомятку, розданный им хлеб. Вечером Романа, Семена и Данил Кумерсанова отправились с донесением к Лозо на станцию Хадабулак. На станцию они приехали утром на следующий день. Первый, кто повстречался им в Хадабулаке, был Федот Муратов. Он только что подъехал к зеленому вагону, в котором помещался штаб Лозо. Завидев посельщиков, Федот закричал во всю глотку «Здорово, — «Здорово, монгаловцы!» Подъезжая к нему, Роман увидел, что два окна в вагоне раскрыты. В окнах была видна группа военных, склонившихся над столом. Услыхав голос Федота, один из них торопливо подошел к окну. Это был широкоплечий, с русой окладистой бородой и такими же русыми лохматыми бровями человек. Он пристально глядел на монгаловцев и улыбался. Федот подошел к Роману. — Ну как, улыбин, повоевали нынче? — Чуть было меня один чахар на тот свет не отправил. Человек, стоявший у окна, выбежал из вагона и кинулся прямо к Роману. — Ты, что ли, улыбен? — Ну, я, — недружелюбно протянул Роман и осекся. Человек шел к нему с протянутыми руками и взволнованно говорил. — Здравствуй, Роман! — Здравствуй, родимый! Роман пригляделся к нему и прыгнул с коня. В человеке он узнал своего дядю Василия. Они обнялись, расцеловались. Потом Василий Андреевич, тяжело передохнув, сказал... Не гадал я, не чаял, что племянника здесь повстречают, и, оглядывая Романа, добавил, «Добрый казак вырос, добрый! А давно ли под стол бегал?» В окне вагона показался другой человек. Он спросил у него, ты это с кем встретился, Василий Андреевич?» «С родным племянником, товарищ Лазо. Много лет не виделись. Погляди, не казак, а прямо картинка!» — затронулся Василий Андреевич с легкой смешкой до Романова Чуба. В виде смущения Романа Лазо рассмеялся, показывая ровные, как ядра кедровых орехов, зубы. И в его юном лице было столько задорного, непринужденного и такого, как казалось, знакомого, что Роман тоже радостно засмеялся и почувствовал в груди приятное тепло, точно хлебнул хорошей настойки. семён Забережный подъехал к окну и, вытянувшись на стременах, подал Лозо пакет. От командира второго Аргунского. лазо разорвал конверт, торопливо пробежал бумажку и крикнул Василию Андреевичу. — Ты послушай, Василий Андреевич, что аргунцы наделали. Они на голову разбили ключевскую группу противника. — — Молодцы, и молодцы, — повторял в веселом возбуждении Лозо. Выйдя из вагона, он сказал Василию Андреевичу, — ну давай познакомь меня с твоим племянником, и запросто протянул Роману загорелую юношески крепкую руку. Всю ночь Роман и Семен Забережный проговорили с Василием Андреевичем в штабном вагоне. С этой встречи и началась по-настоящему затянувшаяся на годы боевая жизнь красного казака Романа Улыбина.